Глава 10. В это прекрасное весеннее утро Ян никак не мог перестать улыбаться. Его буквально распирало изнутри и подбрасывало от переполнявших эмоций. Он весь извелся в ожидании веры. Нестерпимо хотелось увидеть ее, заглянуть в глаза и убедиться, что позавчерашний вечер ему не приснился. Несколько раз порывался заехать за ней и отвезти на службу, но так и не решился на это сумасбродство. Попросту не знал, как Вера отреагирует, и не стал рисковать понапрасну. Оставалось курить и терпеливо ждать, что он и делал. Без десяти девять Вера вошла в ворота базы, такая лёгкая и летящая. Роскошные каштановые волосы развивались на ветру, а загадочная улыбка блуждала на лице. Вера притягивала взгляд. Ян неотрывно следил за её движениями, плавными и грациозными. Она не шла, а словно плыла. Затушив окурок, он решительно направился на перерез. Вера увидела его, лукаво улыбнулась и смущенно отвела глаза в сторону, но он успел заметить, как они блестят. «Доброе утро!» — хрипло прошептал, преградив дорогу. «Доброе!» — она игриво закусила губу и рефлекторно посмотрела по сторонам. «Ты всех здесь встречаешь?» Он расплылся в идиотской улыбке, чувствуя себя послушным пёсиком, которого только что похвалила хозяйка. «Только тебя», — нервно выдохнул Ян, глядя в её колдовские зелёные глаза. Его состояние не поддавалось ни объяснению, ни контролю. Он просто хотел находиться рядом, смотреть на неё, касаться и чувствовать, присвоить эту женщину всеми доступными способами. «Зачем?» Вера вопросительно изогнула бровь, кокетничала напропалую и даже не замечала этого, просто получала удовольствие от лайтового диалога, испещренного тонкими намеками, а ведь собиралась выстроить непробиваемые границы между ними, но увидела Яна и забыла все свои установки. «Хочу осчастливить», — довольно хмыкнул он и запустил руку в карман. «Да», — притворно удивилась Вера. и как же Ян взял ее за руку, перевернул ладонью вверх и положил три шоколадные конфеты в форме сердечек. «Эндорфин и...» Он потянул на себя, намереваясь поцеловать, но Вера лишь цокнула языком и покачала головой, пресекая его дерзость. «Даже не думай!» «Трусиха!» — хмыкнул Ян, нарочно провоцируя. «Нахал!» — она закатила глаза, но нисколько не обиделась и «Янчик!» Визгливый женский голос обрушился на них, словно ушат ледяной воды, и заставил отдернуть руки. Ян безошибочно узнал его и звучно выругался, но не успел хоть как-то среагировать, девушка подлетела к нему и повисла на шее. Вера с горькой усмешкой наблюдала за этой сценой, но никак не прокомментировала. Лишь до боли закусила щеку изнутри и направилась к зданию. Кончилась сказка в которую она только позволила себе поверить. Ян скрипнул зубами от злости и на силу отлепил от себя Анастасию. Несильно встряхнул за плечи и вынудил смотреть в глаза. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Буквально прорычал он негодую на испорченное утро. Вера наверняка все не так поняла и теперь неизвестно, как разруливать. Хрупкие, тонюсенькие нити, что успели связать их, одним махом оборвались, И не осталось ничего. «Соскучилась», — томно проворковала Настя и попыталась поцеловать, но Ян не позволил отшатнулся. «Ты даже не представляешь, скольких трудов мне стоило сюда приехать». Она капризно надула губы, но на Яна этот спектакль не произвел никакого эффекта. «Напрасно», — небрежно оттолкнул девушку от себя и раздраженно провел ладонью по коротко стриженным волосам. Ситуация складывалась какая-то идиотская, а со стороны выглядела еще хуже. «Почему?» – Настя невинно захлопала ресницами и снова потянула руки. «Хватит!» – осадил он ее. «Ян, на выезд!» – громкий голос командира перебил на полуслове «Бегу!» – крикнул в ответ и обернулся к Насте. «Мне пора!» «А как же я?» Так и хотелось нагрубить, что башкой надо было думать, прежде чем приезжать. Но он сдержался. В конце концов, поговорить им стоило, раз с первого раза получилось не очень доходчиво. «Ключи возьмешь в диспетчерской», — сухо бросил Ян и поспешил к Захару. «Это твое личное», — хмыкнул тот, окинув девушку придирчивым взглядом. «Оно самое», — вздохнул Ян. «Скрывать не было никакого смысла. Всё равно сплетни разлетаются быстрее лесного пожара». «Проблемы?» «Никак нет. Разрулю». «Ждём в машине». Захар ободряюще хлопнул его по плечу и направился к гаражу проверить оборудование. Ян достал из шкафчика ключи от квартиры, на листке написал адрес и спустился. «Людмила Михайловна, там девушка ко мне приехала». Он положил на стойку ключи и адрес. «Будьте добры, передайте». «Хорошо». Что случилось? Маршрутка «Газель» вылетела с трассы, протаранив ограждение, и воткнулась мордой в лёд. Пострадавшие есть? Пока неизвестно. Отвернувшись к окну, Вера в полуху слушала разговор со сослуживцев и плавала в своих мрачных мыслях никак не могла отделаться от неприятного ощущения, что сковала душу арктическим холодом. Эта невеста Яна так и стояла перед глазами. Молодая, эффектная. Она так подходила ему. Не то что. Горький ком то и дело подкатывал горлу. Вера мысленно сокрушалась, не понимая, когда позволила себе присвоить этого мужчину. Зачем? Ведь знала, что ничего не получится, но не смогла устоять. А теперь иллюзии развеялись как дым, а надежды разбились вдребезги Больно и горько, что позволило себе помечтать. И поверить, но надо было как-то жить дальше, как-то работать вместе. «Приехали!» Напряженный голос Клима резко вернул в реальность. Не успела Вера опомниться, как машина остановилась на заснеженном берегу, максимально близко к кромке воды, и спасатели высыпали на улицу. Ей ничего не оставалось, как последовать за ними. Захар быстро осмотрелся и мгновенно оценил обстановку. Ситуация складывалась не самая радужная. Газель торчала мордой в проруби и балансировала, постепенно погружаясь в воду. Действовать нужно было незамедлительно. «Стёп, Ян, надо узнать подробности на месте». Он выцепил их напряженным взглядом. «Надувайте буи и вперёд!» «Осторожно, лёд рыхлый, не рисковать понапрасну!» «Есть!» Вера случайно перехватила напряжённый взгляд Яна и, смутившись, отвела глаза в сторону. «Этого ещё не хватало, теперь она что? Будет робеть, как девчонка, каждый раз, когда он приближается?» «Вань, вызывай резерв, сами не справимся!» Продолжил командовать Захар и взял громкоговоритель. «Понял!» Парни быстро рассредоточились по территории, с точностью выполняя приказы командира. «Пассажиры маршрутки, сохраняйте спокойствие и по возможности перейдите в заднюю часть машины. Сейчас к вам придут спасатели, выполняйте их указания. Все будет хорошо». Громкий голос Захара разлетелся по округе и совершенно точно достиг цели. Газель качнулась и замерла оставалось только надеяться что все пройдет как по маслу клим страхуем вера с волнением наблюдала за тем как я и степан по пластунски ползут к месту аварии огромные надувные буи что они за собой тащили ничего не весили но могли спасти автомобиль от полного погружения в ледяную воду что там у вас по рации спросил захар как только парни оказались на месте шесть человек водитель без сознания ответил ему Степан. «Привязывайте буи и возвращайтесь». «Есть». «Вань, давай саней и мост», обернулся Захар. «Вер, готовься принимать пострадавших». Она лишь кивнула. Тысячу раз они производили спасательные работы на льду и были прекрасно подготовлены. Все шло по плану и не предвещало беды. Вера даже облегченно выдохнула, когда ребята закончили привязывать буи к машине. Осталось только вернуться, а им с Иваном выдвинуться туда. «Вытащите меня отсюда немедленно!» Внезапно раздался пронзительный женский виск. «Без паники, скоро всех вытащим!» Строго крикнул Степан. «Мне надо сейчас!» Не унималась женщина и начала стучать ладонью в стекло. «Выпустите!» «Успокойтесь!» Вера нервно дернула плечами и поспешила к командиру. Захар, ты видишь? Чёрт. Процедил он сквозь зубы и нажал кнопку на рации. Стёп, что там у вас происходит? У пострадавшей паника, выдохнул он, звучно выругавшись. Надо это прекратить. Она не слышит ничего. Чёрт. В динамике воцарилась тишина, но Вера отчётливо видела, как дверь маршрутки отъехала в сторону. И грузная женщина с криком «Уйдите все!» прыгнула в прорубь. Ян рванул за ней, пытаясь вытащить, но она была так напугана, что не понимала происходящего. Отчаянно цеплялась за парня, вдавливая его под воду. «Захар, что она делает?» Безжизненным голосом произнесла Вера и от ужаса закрыла рот руками. Ян вынырнул, вдохнул воздуха и опять ушел под воду. Степан попытался помочь, Но женщина отпихнула его и продолжила топить спасателя. От мысли, что Ян может утонуть, у Веры внутри все оборвалось. Страх сковал легкие толстым слоем льда. Каждый вдох давался большим трудом, а мозг просто отключился, отказываясь мыслить здраво. «Ян!» Она отчаянно рванула туда, но жесткая рука Захара отшвырнула ее обратно. Вера не отреагировала и вновь попыталась прорваться. «Да стой ты!» — рявкнул Захар, схватил ее за шкирку и силой встряхнул. «Что с тобой? Вера, очнись!» «Он же утонет!» — судорожно всхлипнула она, глядя перед собой невидящим взглядом. «Никто не утонет!» — Захар вновь встряхнул ее, возвращая в реальность. «Там Степан, и Ванька почти на месте!» «Пусти меня туда!» — умоляюще прошептала Вера сухими губами а в глазах застыли жгучие слёзы. «Всё, вытащили!» Он прижал её голову к своей груди. «Успокойся!» Она облегчённо выдохнула и постаралась взять себя в руки. «Прости!» прошептала тихо и прикрыла глаза. Чувствовала себя просто отвратительно. Мало того, что повела себя как истеричка, ещё и приказ не выполнила. Но всё случилось так быстро, что Вера не вывезла. Вытерять Яна оказалось слишком страшно для нее. Она сама не ожидала от себя такой реакции. «С тобой все в порядке?» Захар отстранился и заглянул в глаза. Нервы что-то стали не к черту. Вера виновата отвела взгляд. «В отпуск тебе надо». «Надо». Иван и Степан доставили на берег женщину и Яна. Женщину сразу взяла на себя скорая а Яна обмотали термоодеялом и подвели к командиру. «Как ты?» — строго глянул на него Захар. «Н-н-нормально», — дрожа от холода, проговорил Ян. «Иди в машину отогреваться. Вер, осмотри его». Она лишь кивнула, подхватила свой короб с медикаментами и шагнула к машине. Руки дрожали от волнения, но помогла Яну забраться внутрь, поднялась сама и закрыла дверь, чтобы сохранить тепло в салоне. «Давай сниму», — нервно сглотнула Вера. Ян не сопротивлялся, сел не осталось, все потратила на то, чтобы остаться в живых. Она торопливо стянула форменную куртку, промокшую насквозь и обледеневшую, затем флисовую кофту и футболку, обнажая накачанное мужское тело. Вера замерла всего на мгновение, никак не решаясь прикоснуться — словно боялась обжечься, но ждать было нельзя. Взяв волю в кулак, она принялась растирать кожу. Прикосновения обожгли, мурашки сразу побежали по коже Яна, а мышцы рефлекторно напряглись. Он шумно втянул носом воздух и дернул плечами. Руки Веры были такими нежными и одновременно искусными, согревали и тело, и душу. Прикрыв глаза, он наслаждался ее близостью, и даже успел представить себе продолжение, от которого мгновенно стало жарко. Испугалась за меня, — усмехнулся Ян, жадно скользя взглядом по ее непроницаемому лицу. Так хотелось прижаться к плотно сжатым губам и добиться взаимности. «Вот еще!» — фыркнула Вера и достала фонендоскоп. «Жаль!» — притворно вздохнул он. «Тогда стоило утонуть. Дурак!» Покачала она головой. «Дыши глубже». Ян покорно подчинился. Дверь служебной газели отъехала в сторону, и в салон заглянул Захар. «Чего там?» «Жить будет», — сухо прокомментировала Вера. «Но надо бы в тепло». «Ясно. Вот сухая одежда», — передал он сверток. «Не знаю, как размер, но лучше, чем ничего. Переодевайся и поехали». «А пассажиры?» — нахмурился Ян. — Резервная бригада закончит. — Ясно. До конца смены оставалось не более пары минут. Вера переоделась, присела на скамью в раздевалке и оперлась головой на стену. Вымоталась за эти сутки жутко, не столько физически, сколько морально. Непонятки в отношениях с Яном только усугубляли ситуацию. Он преследовал ее и пытался вывести на разговор, а она искренне считала что говорить им не о чем да и вообще хотелось только одного спрятаться ото всех и залезать раны в одиночестве ровно в девять вера натянула на голову капюшон и спустилась на улицу никто не преследовал ее что было уже хорошим знаком вер подожди окликнул ее ян и преградил дорогу давай поговорим в его глазах читалось искреннее волнение Но ей сейчас было всё равно. Пустота внутри не давала пробиться никаким эмоциям, не реагировала ни на что, не отзывалась. «Нам не о чем говорить», — сухо обронила она и поджала губы. «Я не согласен», — упрямо нахмурился Ян. «Хотя бы выслушай меня». «Ян», — Вера выдавила из себя снисходительную улыбку. «То, что произошло в машине, ошибка». Старалась говорить как можно беззаботнее. Я немного перебрала и не контролировала себя. Это же все хрень какая-то. Он не поверил ни единому ее слову, но вместе с тем отчетливо чувствовал, что теряет ее, и ничего не мог с этим поделать. «А девушка, ждущая тебя в квартире, тоже хрень?» хмыкнула она и до боли сжала кулаки так, что ногти болезненно впились в кожу. Нет. «Это мое прошлое. Довольно настырное, но прошлое». Ян покачал головой, пытаясь достучаться до нее, пробиться сквозь ледяную стену отчуждения. «Я должен закрыть эту страницу». «Удачи тебе, я здесь при чем?» Взгляд обжег равнодушием и болезненно полоснул по сердцу. «Я хочу быть с тобой». Сказал, как почувствовал, четко определяя свои намерения чтобы она знала, что он не играет и настроен серьезно. А я нет. Вера пожала плечами и двинулась к воротам. Ян лишь проводил ее взглядом, но вдогонку не пошел. Сказал все, что хотел. Если для Веры это важно, она услышала, даже если не ответила взаимностью. Главное, услышала. А взаимность — дело наживное. Вера взглянула на часы и раздраженно выдохнула. Из-за Яна пропустила свой автобус, а следующий должен был прийти только через полчаса. Так себе перспектива. Но делать, в общем-то, нечего. Знакомая машина остановилась на остановке. Окно медленно сползло вниз, и показался Константин. «Подвезти?» «Нет, спасибо», — качнула она головой. «Сама доберусь». Костю такой ответ ожидаемо не устроил. Он вышел из машины и приблизился. «Вер, ну что ты такая колючая?» — снисходительно спросил он. «Я уже столько раз извинился». «Костя, мне не нужны твои извинения», — раздраженно огрызнулась она. «Мне вообще от тебя ничего не надо, и пылесос свой можешь тоже забрать». «Это подарок вообще-то», — обиженно буркнул он. «Надеюсь, ни к чему не обязывающий», — сухо поинтересовалась Вера. «За кого ты меня принимаешь?» Мало ли, все меняется. Константин лишь насупился, разговор явно не клеился, а Вера не собиралась сдавать позиции. Софья меня на ужин пригласила. Зашел он издалека, извлекая последний козырь. Обещала приготовить что-то. Хорошо, Вера равнодушно пожала плечами. Ты не против? Мне все равно. Искренне и честно. Но Константина прорвало. Именно безразличие стало последней каплей. «Слушай, ну сколько можно?» – взвился он. «Изменила, отомстила и хватит. всё квиты, я готов простить и забыть». Вера несколько долгих секунд смотрела на него и пыталась понять, как вообще умудрилась выйти замуж за такое ничтожество. «Знаешь что?» Она специально сделала театральную паузу. «Шёл бы ты нахер, дорогой!» И пока бывший муж подбирал с земли челюсть обтекал, Вера остановила такси и села в машину. Назвала водителю адрес и откинулась на спинку. Задолбали мужики. Но что с ними делать, было совсем не ясно. Косте она больше не верила, а Яну ещё. Да и не собиралась, в принципе.